ЧАСТЬ вторая ЗОЛОТО ОТКРЫВАЕТ ДУШЕМ ДОРОГУ В РАЙ Я попытался разобраться в сложной и глубокой теме – мировой валютной системе. Как она появилась, откуда, почему и как так вышло, что доллар стал основным продуктом американского экспорта? В хулиномике я писал, что США превратились в огромный тазик с бухлом, который семья богатеев может разбавлять бесконечно, пока мир принимает доллары в оплату за все, что им заблагорассудится. Вполне возможно, что события 2022 года изменят мировую финансовую систему до неузнаваемости. А, возможно, и не изменят. В конце 2017 года в криптовой матике мы написали следующую ересь. Многих терзает вопрос, увидим ли мы закат фиатных денег на нашем веку. Этой проблемой задались стратеги Deutsche Bank, солидные люди с огромным умищем. Пишут, что существующая денежная система дожила до наших дней лишь из-за дефляционного давления 1980-х годов. Грубо говоря, со временем люди могли купить больше товаров на ту же сумму, потому что технологии массового производства постоянно совершенствовались. Сейчас эта тенденция развернулась, в моде кастомизация, и мы находимся в центре инфляционной спирали. А Центробанки, которые 35 лет спокойно сидели в условиях падения инфляции, не смогут ее сдержать ростом ставок. Дело в том, что за последние 10-15 лет американский и вообще мировой госдолг достиг космических значений. Поэтому сейчас основной приоритет центробанков – низкие ключевые ставки для хотя бы номинального роста экономики. Дошло до того, что некоторые европейские страны опустили ставки ниже нуля, лишь бы банки лили деньги в экономику. Вообще дичь. Таргетированием инфляции при этом занимается только набиуллина Такой уж у нее приказ. Вместе с тем, общемировая система фиатных денег, которая возникла в 1971 году на замену Бреттон-Вудской, серьезно приболела. Как бы независимые центробанки занимаются балансированием сальдо внешнеторгового баланса курсами валют, а Федрезерв еще и очень быстро печатает доллары. Цены на акции, антиквариаты и элитную недвижимость бьют все рекорды. Криптовалюты как раз могут неплохо вписаться в дивный новый мир. Текущая система опирается на центральные органы и веру народов в мудрость правительств, ну, кроме Венесуэлы. Если государство теряет контроль над инфляцией, то монетарная политика страны летит в ад, как и ее влияние на мировую экономику. А у крипты правительств нет, и процесс ее производства и распределения абсолютно прозрачен. Ее нельзя напечатать внезапно и незаметно. Похоже, это совсем не понравилось господам из билдербергского клуба. и они собираются отменять очередной золотой стандарт. Глава 7. Бреттон Вудс против металла. В средние века валюты государств обеспечивались серебром. Это было легко. Монеты были серебряные, сколько в стране металла, столько и денежных знаков — прямое соответствие. Золото тоже было. И курс серебра к золоту, кстати, плавал, в зависимости от количества рудников и порабощения ацтеков. А чтобы особо ушлые ребята с напильником не уменьшали ценность монеты, соскребая металл себе в карман, придумали гурт, насечки по канту. После возникновения широкого использования взаимных торговых и долговых обязательств, бумажных, сами собой придумались банкноты. Они оказались гораздо удобнее металла, потому что их проще и хранить, и передавать, и делить на составные части. Не купюры делить, конечно, а металл, который они представляли. До начала Первой мировой войны главной резервной валютой был британский фунт стерлингов. Многие считают, что это изначально и был фунт серебра. Но это, кстати говоря, точно не доказано. Статус фунта как резервной валюты был закономерен, ведь на тот момент британская империя контролировала громадное, циклопическое количество территорий. Но Антанта вдруг дико зарубилась в войне с Тройственным союзом. Плюс Россия под влиянием большевиков подписала удивительно позорное поражение, и мощный финансовый рынок Российской империи на многие годы попросту исчез. Хотя там было целых семь бирж. В Петербурге, Москве, Одессе, Киеве, Харькове, Варшаве и Риге. Но, кстати говоря, золотые рубли СССР продолжил чеканить. Причем в точном соответствии восьмиграммового сеятеля десяти николаевским рублям, который ввел в качестве золотого стандарта знаменитый финансист Сергей Витте. они до сих пор в цене а советские весьма симпатичные копии чеканились аж до 1982 года после жестокой войны закат европы не заставил себя ждать тут-то доллары начал свое победное шествие по миру отчасти это объяснялось тем что сша в послевоенное время мудро копили драгоценный металл сохраняя золотомонетный паритет то есть золото у них было ровно по выпущенным банкнотам а вот из великобритании европейские союзнички Франция, Голландия, Швейцария начали дико вымывать все ценности, попросту покупая их на бумажные фунты. Спустя 10 лет, в 1931-м, Британия дрогнула, заявила, что курс теперь плавающий. Кроме накопления золота, Америка нифигово заработала на всей этой вакханалии, поставляя в Европу оружие и прочие околовоенные ништяки. Помимо крупных затрат на развитие собственной военной машины, США предоставили настолько большие кредиты союзникам, что за период с декабря 1916 года по июнь 1919 года общий долг кантанты вырос до 24 миллиардов долларов. 507 миллиардов, 192 миллиона, 268 тысяч, 498. Вот сколько это зеленых на сегодняшние деньги. А вот Соединенные Штаты с хорошим уже золотым запасом продержались до 1933-го и объявили плавающий курс только по выходу из своей Великой депрессии. но история там вышла довольно некрасивая. В апреле 1933 года Франклин Рузвельт подписал указ о принудительном приобретении гражданами лотерейных билетов. Шучу. Нет. О продаже гражданами золота. Но фактически это была самая настоящая конфискация. Рузвельт заявил, что враги вывозят золотые запасы за рубеж, а банки на грани разорения. Поэтому ради спасения Соединенных Штатов нужно отправить все личное золото правительству. Причем президент заявил, что план придумал не он, хотя на самом деле он. Тем американцам, которые не хотели сдавать драгоценный металл, исключение сделали лишь для ювелиров и дантистов предложили два стула — сесть на 10 лет или заплатить 10 тысяч долларов штрафа, примерно 220 тысяч долларов на наши деньги, или и то, и другое. Оставить разрешалось лишь 5 тюнций. 160 граммов золота, общей стоимостью до 100 долларов, плюс редкие монеты. Интересно, что из-за этого указа знаменитую монету Double Eagle, двойной орел, в 1933 году производить перестали, а уже отчеканенные экземпляры были переплавлены. Но есть данные, что порядка 20 штук кому-то удалось выкрасть. Одна из таких монет была продана в 2002 году за 7,5 миллионов долларов. что делает ее одной из самых дорогих монет в мире. Для должного содержания металла в бумажных обязательствах правительству не хватало порядка 20 тысяч тонн золота, и сколько оно конфисковало после указа номер 6102, неизвестно до сих пор. Кто-то пишет про 2665 тонн. Но я узнал объем резервов. В январе 1934 года золото в закромах было 195 миллионов унций, а в августе уже 228 миллионов. Официально добавилось чуть больше тысячи тонн, но никто же не знает, сколько его было реально. Есть даже шутка, что Форт-Нокс охраняет недракметаллы и короны венгерских королей. Это как раз не шутка. А секрет, что их там нет. Почти как про наши золото партии. Для хранения такого колоссального объема металла в Форт-Ноксе построили специальное хранилище. Защищено оно просто невероятным образом. Стены покрыты слоем бетона, Входная дверь весит 20 тонн, а код вскрытия никто не знает. Нужно собрать несколько людей сразу, каждый из которых введет свою часть кода. Даже если хранилище возьмут в осаду, ничего не произойдет. Там есть запасы еды и воды, а системы жизнеобеспечения полностью автономны. Более того, его специально не стали строить на берегу, чтобы здание нельзя было атаковать с моря. Хранилище тщательно охраняется. Площадь между ограждениями и его бетонными стенами, облицованными гранитом, заминировано там лежат кольца колючей проволоки. Территория контролируется видеокамерами с высоким ночным разрешением и микрофонами. Подземный свод сделан из стальных пластин, двутавров и цилиндров, залитых бетоном. Дверь, устойчивая к действию горелки и просверливанию, имеет толщину 53 сантиметра. Посетителей в хранилище не пускают. Хранилище настолько надежно, что в обиход вошло выражение «надежно, как Форт Нокс», как символ безопасности. Золото выкупали у граждан по цене 20 долларов 67 центов за унцию. После добровольно-принудительной сдачи унция стала стоить 35 долларов, а золотые фонды и сертификаты потеряли 41% своей стоимости. Сейчас, если что, цена за унцию в районе 2000 долларов. Этого было достаточно, чтобы доллар уже по-новому, удобному для американцев курсу стал главной резервной валютой мира. Без вариантов. Причем покупать золото обратно в семью американцам разрешили лишь в 1974 году. Интересно отметить, что в СССР в то же время также конфисковывали золото у граждан. Однако, как вы уже догадались, это другое. Для проведения индустриализации стране требовалось золото, Ведь уважаемые западные партнеры не продавали станки и заводы за рубли. Здесь можно остро пошутить про продажу газа странам ЕС за рубли в современной России. Добычи золота в рудниках было недостаточно, поэтому был создан торгсин торговля с иностранцами. Изначально таких магазинов было немного. Они были созданы для продажи антиквариата иностранцам. Советским гражданам нельзя было туда даже заходить. Но позже этот запрет отменили. а количество магазинов выросло почти до полутора тысяч. Торксин принимал только золото, серебро и валюту. Причем все цены устанавливало государство. Сами понимаете, в чью пользу. Так в чем же главное отличие от США? Все просто. Никто не принуждал советских граждан продавать золото в Торксине. В этом не было необходимости. В стране царил голод, а Торксин продавал хлеб, который государство минутой ранее отобрало у крестьян во время коллективизации. Откуда у крестьян было золото и серебро? Старые кольца, серьги, семейные драгоценности. Ведь эти вещи было спрятать куда проще, чем мешок с мукой. За пять лет работы Торгсин заработал почти 290 миллионов золотых рублей, 220 тонн в пересчете на чистое золото. В 1933 году, в самый разгар голода, валюта, добытая Торгсином, равнялась почти третьей валютной выручки страны от экспорта хлеба, нефти, леса. и других сырьевых ресурсов и продовольствия. Александр Сайков, программист. Статус резервной валюты – это, конечно, еще не гегемония, но как минимум всеобщее признание. Еще раз напомню важный факт. Доллар был привязан к золоту. Твердо и четко. Но, вы уже догадываетесь, не навсегда. Как вы помните, после Первой мировой Великобритания задолжала Америке бабла, а возвращать было нечем. Британский долг зависел от возврата французских долгов. Франция же была союзником по Антанте. А французы, в свою очередь, ждали репарации от Германии, совершенно космических и нереалистичных. При этом в попытке хоть как-то конкурировать с американскими товарами, европейские страны постоянно пытались занижать курсы своих валют и выращивать, улыбнитесь, импортозамещение. Об нем я расскажу поподробнее в конце этой части. Британская империя при всем желании сильно занижать курс фунта не могла. На нем основывалась финансовая привлекательность лондонских банков для дальних концов все еще огромного королевства. Дело в том, что англичане мощно выкачивали из-за океана колониальные товары, а южноафриканские и индийские торговцы взамен хранили свои деньги где? В надежнейшем Лондоне. Если бы фунт стал терять свою ценность, заморские купцы просто забрали бы свои вклады, обрушив британскую финансовую систему. Да и Америке такая девальвация не понравилась бы. Ей требовалось первое место в мировой торговле. В итоге, вплоть до 1939 года, французы и британцы не могли конкурировать с американскими товарами на открытом рынке. Что и почему произошло потом, написано в учебнике. У каждой страны по-своему. Но к окончанию Второй мировой Соединенные Штаты накопили в закромах невероятное количество золота. Две трети от всего мирового запаса. Отталкиваясь от парадигмы знаменитого финансиста Рео Далио, можно сказать, что большой цикл старушки Британии пошел на спад, и гадить ей стало сложнее. США же, наоборот, взлетели в зенит мирового господства. Собственно, Бреттон-Вудское соглашение заключалось в том, что все страны-участники привязывали свою валюту к золоту и доллару без возможности изменять обменный курс, делать девальвацию. А новосозданный в виде подсластителя кукольный международный валютный фонд планировал выдавать странам кредиты на случай большого дисбаланса внешнеторгового сальдо. Это был серьезный удар по экономической системе Великобритании, вполне сравнимый с войной. Но США смогли навязать свою волю всему миру, продавая свои товары повсеместно и не боясь девальвации валют конкурентов. Выбора не было. Англичанам нужна была финансовая помощь, потому что ничего полезного, кроме угля и овчины, они толком экспортировать не могли. И неудивительно. Перед войной под Юниан-Джеком ходила четверть всего торгового флота мира. 17,5 миллионов водоизмещательных тонн. А за войну было быстро решительно потоплено две трети от этого тоннажа, при том уже с учетом вновь построенных кораблей. Да и европейские рынки экспорта были потеряны с не меньшей решительностью, в связи с чем за какие-то пять лет экспорт в денежном выражении безвозвратно просел в два раза. И в обмен на мощный американский кредит в 4,4 миллиарда долларов в 1944 году парламент быстренько ратифицировал Бреттон-Вудское соглашение, незадолго до окончания бункерного деда. Я сейчас про Адольфа. Тогдашние 4,4 миллиарда долларов – гигантские деньги. Но у Америки они были, и не только для Британии. Почвы для нового финансового исполина стала то, что самая смертоносная война в истории проходила на другой половине земного шара. Пока на Европу падали бомбы, американцы могли клепать технику для союзников, приближая поражение непризнанного художника, пополняя собственные закрома и выращивая будущее политическое влияние кабальными экономическими соглашениями. Резонно спросить, почему же другие страны не пошли тем же путем успешного успеха и не воспользовались далёкой от них войной с целью разбогатеть? Ответ лежит на поверхности. Во Второй мировой мясорубке нейтралитета придерживались лишь 14 стран, значительная часть которых находилась все в той же злополучной Евразии, например, Ирландия и Турция. Далеко-далеко от окопов находились считанные единицы. Наиболее вероятным конкурентом США в клепании танчиков выглядит Аргентина имени колхозного экономиста Максима Миронова. Но ей было не до этого. Во время войны страной правила военная хунта, а в 1943 году так вообще произошел переворот. Афганистан оставался все той же горной страной с дикими племенами и втихую готовился присоединиться к любителям сосисок и шнапса после успешного окончания плана Барбаросса. Лишь опыт многовековых войн убедил будущих маджахедов подождать, что во многом спасло их задницы. А Саудовская Аравия? Да, нефть там уже нашли. Но бедуины в нефтяную промышленность не умели, а британцам было немножко не до этого. Про всякие Сан-Марины и говорить нечего. Не страна, а насмешка над Гарри Поттером. Забавно, что то же самое произошло с французским националистом, чуть не написал нацистам де Деголлем. Он вынужден был просить денег, а в ответ подписал совершенно адский договор о свободной торговле, потеряв возможность занижать курс франка. Менять курс можно было лишь в пределах 1%, а более крупные девальвации, ну как крупные, на 2,5%, должны были санкционироваться МВФ, который не спешил этого разрешать. Потому что где сидел МВФ? В Вашингтоне, ха-ха-ха! Да, Деголь напоследок еще отчебучил с кораблем, который набил долларами и отправил в США за золотом. Об этом чуть позже. Но это не помогло. А если уж Великобритания и Франция согласились на Бреттон-Вудс, то что говорить о странах с более слабой экономикой? Национальные валюты всегда девальвировались для получения торговых преимуществ. Вторая мировая война, естественно, только усугубила эти процессы. Золота нет, экспорта нет, экономика на военных рельсах. Разваленная в хлам мировая экономика нуждалась в стабилизации. Тут было не до раздумий. Все искали стабильный финансовый резерв — и пути выравнивания курсов национальных валют. В итоге было решено отказаться от прежней политики золотого стандарта, когда каждая валюта привязывалась к золоту, а обменный курс устанавливало руководство страны. К золоту привязали только доллар, а остальные валюты привязывались уже к нему без возможности тихой девальвации. В теории на месте доллара могла бы оказаться другая валюта, но она должна была быть обеспечена крепкой экономикой и золотом, «Нужно больше золота!» Выполнить эти условия после двух мировых войн могла только та страна, чью экономику они не задели. Вторым претендентом, тем не менее, был фунт стерлингов. Сильно уважаемый мною британец Кейнс пытался бороться за гибридную валюту «Банкор», которая выступала бы в качестве резервной. Но США, разумеется, не позволили ей появиться. Дело в том, что с Кейнсом над всей этой темой работал один мужик, которого звали Гарри Декстер Уайт, а должность у него была главный международный экономист Министерства финансов США. Кейнс боролся за создание мощного международного института, который хотел назвать Клиринговый союз, ну а Гарри Уайт топил за то, что в итоге и получилось. Он умело сделал так, что пожеланий Кейнса почти не заметили. Еще есть данные, что Гарри Уайт сотрудничал с советской разведкой. Резервной валютой рептилоидов мог быть только доллар. Причем бакс был первичен, а вот его курс к золоту, хоть и фиксированный, был отодвинут на второй план. Доллар стал как бы так же хорош, как золото, и большинство торговых соглашений в мире отныне стали заключаться в долларах. И, безо всяких оговорок, это справедливо до сих пор. Вопрос, надолго ли? Интересно, что послевоенный капитализм страдал от нехватки, угадайте, чего? Долларов. США имели сильно положительное торговое сальдо, и американские резервы росли как на дрожжах. Да, весь мир нуждался в американских товарах. Но надо же было как-то отправлять доллары за пределы США, закрывая торговый плюс финансовым минусом. Как? Импортировать. Строить заводы за пределами США. Или давать в долг. Зарубежные инвестиции, заводы и фабрики не одобрялись Бреттон-Вудским соглашениям, а импорт в 1950-е годы был смешным. Американские технологии в то время были на голову выше всей планеты, что, опять же, неудивительно. Из всех потрясений, которые коснулись Амеров за время двух мировых войн, были визги глубинного народа от сухого закона плюс разбитая база в Пёрл-Харборе. А вот американские авто- и авиазаводы работали как не в себя. В промышленности СССР стал догонять Америку лишь спустя 10 лет, а в потребительском секторе до самой кончины так и не догнал, не успевая производить даже туалетную бумагу, не говоря уже о джинсах и магнитофонах. Китай же считался неграмотным младшим братом, хотя народу там было уже тогда в два с половиной раза больше, чем в Союзе. Поэтому из Америки потекли доллары. Куда и как? Во-первых, доктрина Трумана. Деньги в поддержку греческого и турецкого режимов, которые сопротивлялись вполне реальной тогда коммунистической революции. Причем коммунистические настроения тогда росли по всей Европе, и, разумеется, во все эти настроения мощно вписывался Советский Союз. Но надо отметить тот факт, что Трумана могло бы и не быть. Был там такой Генри Уоллес, вице-президент США при Рузвельте. Но поскольку Уоллес был открыт социалистических взглядов, Рузвельту пришлось под давлением промышленников его убрать и поставить Трумана. В Европе до сих пор, кстати, сильны левацкие настроения, особенно в обнищавшей после вступления в еврозону Греции. Во-вторых, доллары – это поддержка проамериканских правительств в странах третьего мира. Но самое главное – это план Маршалла. С 1948 по 1954 год США выдали европейским странам больше 17 миллиардов долларов в виде разного вида поддержки. В качестве компенсации США стала единоличным данжен-мастером, получив возможность прямо и непрямо влиять на европейскую политику. Само собой, звездно-полосатые в обмен на предоставляемые ими деньги строили базы и размещали свои вооруженные силы, чтобы в будущем иметь возможность достучаться до тех, кто еще не согласился на великодушную американскую помощь и поддержку.